Все налево, Никурин направо. Леонид Куксо придумал загадку. Загадка. Что такое? Бежит, стоит, идет. Отгадка. Это директор в дни футбольных матчей. На стадион он бежит, работа стоит а зарплата идет. Из этой загадки коверный Константин Берман сделал репризу. Из тетрадки в клеточку. Март 1951 года. Сезон 1951 52 года открывался в Москве в середине сентября. За месяц до премьеры приехал коверный Константин Берман. Его я видел раньше, когда занимался в студии. Берман сразу же начал репетировать в массовой клоунаде Болельщики, в которой исполнял роль директора. «Я радовался встрече с этим знаменитым клоуном. Хотя он старше меня всего на семь лет, я относился к нему как к человеку другого поколения, маститому клоуну». Константин Берман работал в манере старых коверных. Его репризы или пародии продолжались ровно столько, сколько требовалось времени униформистам, чтобы убрать и поставить реквизит. «Отцу моему Берман нравился. Это настоящий цирк», — сказал он мне после премьеры. «Смотри, Берман все может». И верно. На манеже турнисты, и клоун крутит солнце. Под куполом полет. И клоун изображал неловкого вольтижера, перелетая с трапеции на трапецию. Вместе с эквилибристами на лестнице он показывал рискованный трюк на шестиметровой высоте. Он в любой номер входил органично, как партнер, и поэтому как бы сливался с программой. Мне нравился эффектный выход Бермана на манеж. Клоун появлялся в оркестре, который располагался на высоте пяти-шести метров над манежем. Он проходил мимо музыкантов, здороваясь с ними на ходу, и как бы, зазевавшись, делал шаг в пустоту. Зрители пугались. А Берман летел вниз, приземляясь на небольшой мат, делал кульбит и оказывался на манеже. Появление Бермана зрители встречали аплодисментами. Константин Берман сразу завоевывал симпатию публики. Он не имел своего традиционного костюма, как, например, карандаш. Брюки нормального покроя, разноцветные пиджаки, утрированный галстук в виде бабочки, шляпа с поднятыми вверх полями, большие тупоносые клоунские ботинки. Грим яркий, широкий наклейный нос и усики, удивленно поднятые вверх, нарисованные черные брови, затемненные нижние веки глаз, отчего глаза становились выразительнее. Позже, когда я искал грим, то, использовав находку Бермана, именно так гримировал свои глаза. Все у Бермана в основном носили пародийный характер. После самого трудного номера Клон появлялся на манеже и сначала будто бы безуспешно пытался повторить только что показанное. Зрители, видя, что у клоуна ничего не получается, смеялись, а он быстро осваивался и повторял трюк с подлинным блеском, но в комической манере. И все у него получалось задорно, весело и удивительно. Он легко прыгал с трамплина через трех слонов. Пародируя жонглеров, он жонглировал лучше только что выступавших артистов. Детство Константина Бермана прошло в цирке. Еще в студии, из рассказов Александра Борисовича Буше, я узнал, что отец Бермана работал дирижером в цирке, а сам Константин родился, как говорим мы, в опилках. Артисты Бермана любили. Сухопары, среднего роста, физически сильно развитый, С зачесанными назад чёрными волосами, выразительным лицом, он вечно с кем-нибудь беседовал или спорил. Отчаянно жестикулируя, он постоянно с упоением рассказывал анекдоты. Любимое его занятие в свободное время — игра в домино или нарды. Он мог так увлечься игрой, что забывал выйти на манеж заполнить паузы. Порой это мешало работе. Опаздывая на выход, Он просил кого-нибудь из его клонской группы выйти на манеж и исполнить репризу. В Москве, правда, он этого себе не позволял. Особенно тепло принимали Бермана дети. Ребята визжали от восторга, когда он потихоньку старался украсть чей-нибудь реквизит и хотел спрятать его под ковер или когда бросал зрителям мячик, а затем ловил его на зажатую в зубах палочку. Верный традициям старого цирка Константин Берман обожал розыгрыши. Например, подходил к какому-нибудь артисту, оглядывался по сторонам, как бы проверяя, не подслушивает ли кто, уводил за собой человека, выбирая место поукромнее, где можно поговорить с глазу на глаз. Заинтригованный артист шел за клоуном. После долгих поисков удобного места, затемненная площадка лестницы, ведущая ко входу на купол или черная лестница. Берман снова опасливо оглядывался и спрашивал шепотом в конец заинтригованного артиста. Ты так умеешь? И, проведя пальцем по губам, издавал звук Брм. Глядя на глупое, растерянное выражение лица разыгранного, Константин от души смеялся. Расмешить Костю мог любой пустяк. Он смеялся и на манеже. Смеялся не как клоун, который хочет заразить смехом зрителей, а потому что увидел какое-нибудь смешное лицо или ему перед выходом рассказали анекдот. При этом от смеха он всхлипывал и непременно придерживал пальцами усы, чтобы они не отклеились. Однажды над Константином Берманом зло подшутили. Во время клоунады, он по ходу дела съедал пирожное. Пирожное, как реквизит, покупалось в буфете за счет цирка. Перед клоунадой Берман бегал в буфет и выбирал его. На одном из спектаклей униформисты разрезали лежащее на блюдечке приготовленное пирожное и внутрь положили горчицы. Константин Берман ел пирожное, делая вид, что причмокивает от удовольствия, а из его глаз стекли слезы. За кулисами в тот день он дал волю своему гневу. «Какая повидло дешевое это сделала! – кричал он. «Повидло дешевое» — его любимое выражение. Отлично проходила у Бермана Клоунада мыльный пузырь. Он узнавал, что его назначили сначала директором Клоунской группы, потом директором цирка и, наконец, директором всех цирков и на глазах у зрителей он толстел переставал узнавать товарищей и подчиненных а потом когда выяснилось что это блеф он лопался как мыльный пузырь берман от важности раздувался в прямом смысле слова всю технику толстения он разработал сам и лопался со взрывом восхищаясь его работой на манеже я все время с некоторой грустью думал что таким нам никогда быть не смогу. В 30 лет заниматься акробатикой поздно, жонглировать я тоже не умел, высоты боялся и принимать участие в воздушных полетах не мог. Я расспрашивал Бермана о его работе, просил рассказать, как он придумывает репризы. Берман охотно рассказывал. Однажды помню, он прибежал радостный в цирк и всем сообщил, что во сне придумал репризу. Действительно, через несколько дней он показал на манеже смешную репризу с шариком и банкой. Клоун выходил в центр манежа, положив на табуретку деревянный шарик, накрывал его поллитровой стеклянной банкой и, обращаясь к публике, спрашивал, кто может поднять одновременно одной рукой шарик и банку? Конечно, никто из публики не выходил. А я могу, торжественно заявлял Берман, и готов спорить на что угодно, что у меня это получится. Инспектор Манежа вступал в спор, заключалось пари. Константин Берман подходил к банке, брался за нее одной рукой и начинал тихонько, а потом с убыстрением вращать. Через несколько секунд начинал вращаться и шарик внутри банки. Клоун увеличивал скорость. И шарик, действовала центробежная сила, как бы прилипал к банке. Тогда Берман поднимал банку и, не прекращая вращения, уходил с манежа, держа банку с вращающимся шариком в одной руке. Эта реприза особенно хорошо проходила на детских утренниках, а Берман непременно сообщал всем за кулисами, что репризу он придумал во сне. С тех пор, ложась спать. Я все мечтал придумать во сне репризу. Репризы снились, но когда я просыпался и вспоминал их, то понимал, что снилась ерунда. Режиссер Арнольд придумал и поставил смешной клоунский парад. Мы появлялись перед выступлением конного аттракциона джигитов Тугановых. Выходили строем во главе с Берманом на сцену, которая находится над Фарганком. Я, самый высокий, большой кепки, спортивной майки, замыкал шеренгу. Эта интермедия никакого отношения к конному аттракциону не имела, но публика принимала ее хорошо. «Все — Все налево! — командовал Берман. Все клоуны поворачивались лицом к залу, а я поворачивался направо, оказываясь спиной к зрителям. «Отставить — Отставить! — говорил Берман и командовал снова. — Налево! Опять все поворачивались лицом к залу, а я спиной. Тогда Берман командовал «Все налево, Никулин направо!» И тогда все получалось правильно. Этот клоунский парад запомнился мне и потому, что во время его мы становились жертвами джигитов Тугановых. Конники стояли за занавесом, ожидая своей очереди выхода на сцену и, развлекаясь, Незаметно для публики своими шашками кололи нас через занавес. Мы взвизгивали, корчились, но продолжали делать свое дело, пытаясь сохранить невозмутимый вид. По ходу клоунады требовалось рассчитаться по порядку. Каждый из нас старался свой номер выкрикнуть посмешнее. Кто-то делал вид, будто забыл свой текст и, спохватываясь, выпаливал свой номер. Кто-то говорил басом. Я, выкрикивая свой восьмой номер тонким голосом, добавлял «Последний!» Публика смеялась. Один из выходивших клоунов долго ничего не мог придумать. На одном из представлений он вышел на сцену в пиджаке, за колотом огромной булавкой. И когда дошла до него очередь, он, заикаясь, произнес «Че-че-четвертый!» Богость фантазии нас рассмешила, и каждый, стараясь побороть смех, с трудом произносил свой номер. Дошла до меня очередь выкрикнуть последний, но я из-за смеха, который владел мною, обливаясь слезами, смог лишь пискнуть что-то нечленораздельное. Мои друзья решили меня разыграть. Они подговорили Буше, он с удовольствием включался в розыгрыши, и Александр Борисович сообщил мне по внутреннему телефону, что Байкалов недоволен мной и вызывает к себе. Уныло я вошел в кабинет директора. — Я больше, Николай Семенович, не буду. — Простите, не выдержал, — сказал я. — Чего не будешь? — удивился Байкалов. Тут я понял, что меня разыграли. Пришлось рассказать Байкалову, как я ожидал от него разноса за то, что рассмеялся на сцене. Николай Семенович строго посмотрел на меня и сказал. Разболтались вы там все. Один булавку дурацкую надел, джигитов с саблями взад Оказывается, Николай Семенович все прекрасно знал. У него отлично была поставлена информация обо всех делах цирка. Каждый артист точно знал. Даже если Николая Семеновича Байкалова нет в зале, он все равно будет знать, хорошо или плохо прошло представление, кто завалил номер, кто опоздал на выход. О чем говорят артисты между собой? Информация. Когда зайчики лают. Купе поезда едет пожилой равин. На верхней полке попутчик, молодой человек. Ложась спать, молодой человек спрашивает: Сударь, вы не скажете, который час? Равин, не говоря ни слова, поворачивается к стенке и засыпает. Утром поезд подъезжает к Харькову. Оба пассажира проснулись, иначе готовиться к выходу. Равин посмотрел на свои часы и сказал попутчику. «Молодой человек, вы вчера меня спрашивали, который час? Так вот, сейчас половина девятого». «Почему же вчера вы промолчали, когда я спросил вас?» — удивленно заметил молодой человек. «Видите ли...» Если бы вчера я вам ответил, который час, вы бы меня спросили, куда я еду. Я бы ответил, что в Харьков. Вы бы мне сказали, что тоже едете в Харьков, и что вам негде ночевать. Я, как добрый человек, пригласил бы вас к себе в дом, а у меня молодая дочь. Вы бы ночью наверняка ее соблазнили, и она бы от вас забеременела. Вам пришлось бы на ней жениться». Ну и что из этого? Воскликнул молодой человек. Так я вчера подумал, зачем мне нужен взять без часов? Любимый анекдот Арнольда из тетрадки в клеточку. Апрель 1951 года. Арнольд Григорьевич Арнольд. Человек неимоверного темперамента, удивительной энергии, оптимист по натуре, один из самых лучших режиссеров цирка. Высокого роста, чуть сутуловатый, с орлиным носом и густыми бровями, с вечной сигаретой, зажатой в уголке рта, он запоминался с первого взгляда. Про него можно было сказать, что Арнольд Григорьевич жизнь провел как бы импровизируя. Есть такой тип людей, обладающих огромным талантом, способностями, и от щедрости души, и от непонимания того дара, которым их наделила природа, Они все делают легко, свободно, относятся ко всему иронично и, я бы даже сказал, не очень серьезно. Такие люди способны на гораздо большее, чем они успевают сделать в жизни. Мне кажется, что Арнольд никогда не готовился к репетициям. Он приходил в цирк на репетицию, быстрым взглядом оценивал, что происходит, мгновенно схватывал ситуацию, на лету включался в работу, и тут же придумывал мизансцены, трюки, изменял текст. И все это проделывал с блеском, с иронией и, как правило, с поразительным результатом. Любая сценка, интермедия, любой номер в руках у Арнольда становились лучше. Репетиции он проводил шумно, эмоционально, яростно жестикулируя. Если артист что-нибудь делал не так, то Арнольд Григорьевич выбегал на манеж Великолепно показывал, как надо делать, и при этом ругал актера, иногда и маститого. Ругал так, что все кругом лежали от хохота, и артист, которого ругали, тоже смеялся. На Арнольда никто не мог обижаться. Артисты уважали своего главного режиссера за юмор, выдумку, знания. Превосходно зная психологию актеров, Арнольд легко находил общий язык с любым участником представления. Арнольд Григорьевич служил в цирке своеобразной палочкой-выручалочкой. Помню, как приглашенный из театра довольно известный режиссер ставил нас новогоднее юлочное представление. В то время я еще занимался в студии. Нас, студийцев, этот режиссер, как и всю труппу, мучил целый месяц. И на генеральной репетиции за день до премьеры все поняли, что спектакль не получился. Возникла паника. Билеты проданы, реклама развешана. Не заменять же елочное представление обычным спектаклем. Мы опозорены! – кричал, хватаясь за голову Байкалов. Такого не было за всю историю московского цирка. Срочно вызывайте Арнольда. Позвали Арнольда, и он всех выручил. Арнольд Григорьевич оставил на ночь всю труппу и все переделывал, перекраивал. Он заменил сюжет, придумал новых персонажей. С нами, студийцами, особенно не церемонился. Когда Барашкин, исполняющий роль пня, удивился, почему он должен перед бабой его дрожать, Арнольд ему сказал, «Не спрашивай, почему, делай, как говорят, а то там по шее и все». Обращаясь ко мне и Роману, он сказал, «Вы будете зайчиками!» Я усмехнулся. «Зайчик с моим ростом!» «Да!» — крикнул Арнольд. «Будешь зайчиком с твоим ростом!» «Не ухмыляйся своей идиотской улыбкой! Ты, зайчик, переросток!» «Верникично!» — обратился он к костюмерше. «У вас есть костюмы зайчиков?» «Есть!» — ответила костюмерша. «Найдите костюмы и напяльте на этих долговязок!» — гремел Арнольд. «Они будут прыгать в лесу и лаять!» «Почему лаять, Арнольд Григорьевич? Мы же зайчики!» «Идиоты!» — бушевал Арнольд, как всегда не выбирая выражений. «Когда зайчик лает, это смешно!» И пусть, — предложил он, — кто-нибудь спросит Деда Мороза, отчего это зайчики лают, а Дед Мороз ответит, наверное, сумасшедшие.